Глава двадцать Кому только пришло в голову приводить нервничающую клиптоманку в магазин, с упреком, адресованным себе самой, подумала я, когда мы проскользнули к заднему выходу. «Серьезно? Как так вышло?» Дверь за нами закрылась. Слоун стояла в нескольких футах от нас, держа в одной руке шелковую рубашку, а в другой какой-то браслет. слон сказала я, — «нам нужно вернуться». «Не просто четыре тела за четыре дня», — сказала слон «Вот что мы упустили. Вот что я упустила. Первое января, второе января — это не просто дни. Это даты. Первое, первое, первое, второе». «Понимаю», — сказала Лия настолько убедительно, что я ей почти поверила. «Давай расскажешь нам об этом после того, как мы вернемся, пока Джуд или консультанты не заметили нашего отсутствия». «Один, один, два!» — продолжала Слоун, словно не слышали ее. «Так начинается последовательность. Первое-первое, первое-второе. Первое, Видите? Последовательность не была нарушена, потому что закономерности одно тело в день никогда и не существовало». Голос лун буквально вибрировал от напряжения. «Первое января, второе, третье и четвёртое — это даты Фибоначчи! 13 Первое третье! 144 сорок четыре! Первое четвёртое!» Слова изливались из её рта всё быстрее и быстрее. «Мне просто нужно понять, какие именно параметры он использует!» В конце переулка открылась другая дверь. Лия быстро прижала Слоу на меня к стене. Но она зря себя утруждала. Два человека, которые вышли, были полностью поглощены разговором. Мне не было слышно, о чём именно они говорили, но не нужно было обладать способностями Майкла, чтобы понять, что эмоции били через край. Араншоу Я поняла, что один из этих двоих... Брат Слоун за мгновение до того, как узнала второго. «И Тори Ховард». арен что-то сказал Тори, явно ее упрашивая. Она отстранилась и вернулась в здание, хлопнув дверью. арен выругался достаточно громко, чтобы я расслышала конкретные слова, а потом пнул металлическую дверь. «Мое любимое ругательство», — прошептала Слоун, кое у кого прошептала лия взрывной характер металлическая дверь с грохотом открылась у меня за спиной и я вздрогнула в переулок вышел джут осматриваясь в поисках угроз я отчетливо заметила момент когда он увидел арена шоу девочки сказал он вернитесь внутрь мы подчинились дверь за нами закрылась а дджут остался снаружи «Извините, перед нами появился человек в тёмном костюме. Охрана. Он покосился на товары в руках Слоуна и на то, откуда мы вошли. Девушки, придётся попросить вас пройти со мной». Охрана заметила по камерам, как Слоун выходит из магазина. Тот факт, что она вернулась по собственной воле, кажется, не отменял в их глазах того факта, что она совершила кражу. Мне оставалось надеяться, что джут вернувшись в магазин, заметит наше отсутствие и найдет кабинет службы безопасности, где мы трое расположились напротив человека, который уже был мне знаком. «Это вы пришли за отцом Слоуна в ночь, когда убили Камиллу», — подумала я, пока он молча смотрел на нас. Он был среднего роста, с непримечательными чертами лица и невозмутимым выражением, которое сделало бы честь любому профессиональному игроку в покер. Что-то в том, как он сидел и двигался, излучало власть и авторитет, может, даже некоторую опасность. «Вы понимаете, сколько казино теряет на кражах каждый год?» Спросил он нас, тщательно контролируя интонацию. «Каждый год суммарный объем краж составляет 13 миллиардов долларов». Слоун не могла сдержаться. «Я бы предположила, что ваша доля в этой сумме менее чем тысячная процента Мужчина определенно не ожидал точного ответа. «Она не воровала» восстахли это прозвучало так будто сама мысль о том что слон что то украла заставляла ее закатить глаза у нее случилась паническая атака она вышла наружу подышать она вернулась вот и все ложь лей была так близка к истине что даже при наличии видеозаписи им было бы трудно отрицать такую интерпретацию слон выглядела возбужденой с самого начала Она вышла наружу. Она вернулась. Всё так и было. Виктор, начальник службы безопасности, поднял взгляд. Остальные повернулись к двери кабинета. Там стояла арен Шоу, такой же самовлюблённый и всё контролирующий, каким мы видели его в первый день. арен поприветствовал его Виктор. «Не мистер Шоу», — отметила я. Было отчетливо ясно, кто здесь главный. «Это может подождать?» В устах Виктора это прозвучало скорее как приказ, чем как вопрос. «Я просто хотел проверить, как дела у наших особо важных гостей», — ответила Аарон. «Эти девушки остановились с мистером Таунсендом в номере Ренуар». Услышав слово «Ренуар», Виктор застыл. «Хорошо платят, не трогай их», — с тем же успехом мог бы сказать Аарон. «Дайте мне выполнить мою работу», — сказал ему Виктор. «Ваша работа — давить на подростков, у которых проблемы с тревожностью», — спросила Лия, изогнув бровь. «Уверена, некоторые медиа найдут это весьма занимательным». Озвучив свою творческую интерпретацию правды, ли следовала ей всей душой. «Может, выслушаем саму девушку?» — спросил Виктор и прищурился, глядя на Слоун. «У вас действительно была паническая атака, как утверждает ваша подруга». Слоун смотрела на передний угол его стола. «Пациенты с паническими атаками имеют повышенную гибкость суставов с вероятностью в десять раз выше контрольной группы», — отчетливо произнесла она. «Виктор...» В голосе Арена появились стальные нотки. «Я с этим разберусь. Можешь идти». После нескольких секунд напряженного молчания начальник службы безопасности вышел из комнаты, не говоря ни слова. Арен определенно одержал верх. Я выдохнулась некоторым облегчением, но тут Арен закрыл дверь за ушедшим и повернулся к нам. Давайте поболтаем.